Глава 11. Три дня пришлось ночевать в вертолете. За это время успели оборудовать помещение под поисково-спасательный экипаж и определить порядок действий при вызове. Обыкновенная палатка рассчитана на 10 человек. К ней еще полагалась печка-буржуйка. Штука хорошая, но не самая эффективная. Где-то нужно и дрова доставать. На первое время дали дрова из саксаула. С Каримом решили, что нужно попробовать сделать солярис, самодельную печку на солярке. Как только работа подходила к завершению, я решил доложить нашему командиру звена о проделанной работе. На перроне перед КДП стоял Батыров и о чем-то общался с Янатаевым. Пока шел к ним, смотрел, чем живет стоянка. Вертолеты эскадрильи постепенно зачехляли после сегодняшнего летного дня. Ефим Петрович сегодня не летал, так что непривычно видеть его не вспотевшим и без шлема на голове. Постоянки идут Бага и Мага, обсуждая полет. ГАЗ-66 уже ожидает их рядом с КДП. После небольшого разбора весь летный состав отвезут в палаточный городок, который уже установлен подразделениями обеспечения. Техники продолжают заправку вертолетов, а вооруженцы проверяют блоки. «Ой, третий день и опять пустой! Смотри, все отстрелял!» — говорит один из инженеров, снимая вместе с техниками закопченный пустой блок УБ-32. «А куда хоть стреляли?» — спрашивает его один из подчиненных. «Да кто его знает? Может, просто в гору, чтоб домой не тащить? Вон сколько у нас с пятых Вот что-что, а -что вооружения хватает. Постоянно готовы к подвеске и бомбы различных калибров, и неуправляемые снаряды, и пушки с пулеметами патронов, которым немерено. И после этого кто-то будет говорить, что здесь нет войны. Ха, зачем же тогда столько всего навезли?» Рядом с другим вертолетом людей было гораздо больше. Основная масса в гражданской одежде. Я подошел поближе. «Э -э -э, «Молодой человек!» — позвал меня седой мужчина в голубом комбинезоне, гражданской кепке и сандалиях. «Ну, совсем не военный». Мужчина стоял в нескольких метрах от самолета и внимательно смотрел за тем, что делают его коллеги. Они только возмущались и ругались с нашим замом по ИАС. «Слушаю вас». «Павлов моя фамилия. Вот нас сюда вызвали ваши коллеги. Жалуют с нами восьмые. Мы приехали, а никто ничего нам не объясняет. Может, вы нам что-то скажете? Вы летчик?» — спросил он у меня с недовольством в голосе. «Начинаю понимать, что передо мной кто-то из представителей конструкторского бюро». «Вы из КБ Миля? Откуда же еще? Конечно...» «Надеюсь, меня не примут сейчас за сумасшедшего». Тем более представитель конструкторского бюро сам спросил. А, Ну, тогда записывайте!» Представитель авиационной промышленности приободрился и достал блокнот. «Вот сейчас можно и повлиять на историю, заодно и прокачать Ми-8». «Станция оптико-электронных помех есть у вас?» «Эм, да, зачем?» «Ну, у войск оппозиции могут быть переносные зенитно-ракетные комплексы. Точнее, уже есть». «Это дополнительные 25 килограмм. Утяжеляет вертолет. Мы уже получили информацию, что надо экранировать выхлопные устройства. Это еще несколько десятков килограмм. Вы уверены, что вам это нужно?» Жизнь, жизни здоровье важнее. А двигатели можно подкрутить. Смотрите, как я предлагаю». Мы подошли к двигателю тв сто семнадцать мт который стоял на одном из вертолетов. Я сразу вспомнил, чем этот двигатель отличался от такой же модели, только высотной конфигурации. Инженер только и успевал записывать и раздавать указания. «Это хорошо, что я вас встретил. А вы кто по должности?» Только я хотел ответить, как со спины меня позвал Янатаев. «Клюковкин, без дела слоняешься!» «Иду, командир!» Повернулся я к нему и попрощался с представителем КБ. «И про ловушки не забудьте, их побольше надо». Ну, «Надеюсь, все замечания будут устранены». «Ты чё там ходишь? Работают люди из Кабула, а ты мешаешь!» возмущался КМСК, когда я подошёл к нему. «Никак не мешаю, командир. Кстати, мы занимались обустройством помещения поисково-спасательного экипажа». Командир сощурился и подошёл ближе. Это была моя идея, чтобы экипаж ПСС находился рядом с вертолетом. Так быстрее будет вылетать в случае вызова. Естественно, Ефим Петрович ее не сразу одобрил. «А че с так пахнет от тебя? Мы поляре сделали. Ночью будет греть лучше всех буржуек, и никаких дров не надо. Заходите на чай!» Янатаева немного повело в сторону от такого предложения и дернулся правый глаз на нервной почве. «Кустарными разработками заниматься запрещаю! Зарветесь, а мне потом за вас отписывайся!» Какой-то странный сегодня КМСК. Вроде и части обеспечения подошли, навезли палаток П-38, землянок вырыли под них специально, генераторов достаточно теперь, а он все равно недоволен. Ну, он командир, ему простительно. «Пошли посмотрим, что вы там придумали». сказал Янатаев и направился в сторону палатки. «Командир, а эвакуационную группу нам дадут?» спросил я, намекая, что на вылет экипаж ПСС должен лететь с группой, которая будет прикрывать. «У нас нет свободных людей. А второй вертолет в пару. И вертолетов тоже». «Не, мы так долго не повоюем», ответил я, и Янатаев остановился, злобно на меня зыркнув. «Ты что, лучше всех разбираешься в эвакуации?» «Нет, но я знаю, что в одиночку людей не вытащить при обстреле противником. Второй вертолет должен прикрывать». «От кого? Нет здесь войны!» «Тогда зачем нам столько вооружения? На полигон летать?» Янатаев промолчал и пошел дальше к палатке, но не мог не ответить мне на неудобный вопрос. «Саня, я уже твоему командиру звена все сказал. Он тоже мне который день талдычит про группы прикрытий и все такое». «Объясняю. Нет у нас соответствующего распоряжения. Точка!» За пару метров до палатки КМСК обратил внимание на торчащую трубу из крыши. Она была явно не та, что входила в комплект буржуйки. Зайдя внутрь, перед Ефимом Петровичем предстал Карим, поджигающий кусок бумаги. Кто-то называл данный вид обогревателя «солярис», кто-то «полярис». Смысл в нем один и тот же. Высокая труба под 2 метра и 10 сантиметров в диаметре. Заваривается дно, а сбоку просверливается дырка. В нее заливают солярку, которой на аэродроме гораздо больше, чем дров. Древесина вообще в Афгане на вес золота. Дрова для отапливания доставать будет крайне сложно. Днем хоть и жарко, но по ночам еще достаточно холодно. «Ну надо же, неплохо. Можно без дров топить. Откуда мысль, Калюковкин?» — спросил Янатаев, подходя к дырке, заткнутой бумагой. «Да мы так в одной... в одном походе топили палатку!» Чуть было не рассказал я о своем опыте боевых действий. Тут Янатаев задумался и внимательно посмотрел на бумагу. Это был кусок газеты «Правда». «А другой бумаги не нашли?» Возмутился Камыска. Я взглянул на Карима, ведь давал же ему другую бумагу. «Войдут газета лучше всего, командир, зато во какой получился обогреватель!» — радостно заявил Сабитович, показывая на созданный нами аппарат. «Эти газеты сам начальник политотдела передал в эскадрилью. Мне за ними пришлось в Кабул посреди ночи мотаться!» «Товарищ подполковник, но газета действительно лучше горит. Мы же не портрет этого самого сожгли», — вступился Батыров. Янатаев развернул кусок газеты и выдохнул. Там была статья из раздела международных новостей. «Ваше счастье, что так. Газеты не трогать», — пригрозил Камыска и вышел из палатки. Батыров выглянул на улицу, чтобы проконтролировать, ушел ли Янатаев. «Да ладно, Димон! Будем газету поджигать! Ничего страшного!» Похлопал я его по плечу, сел на скрипящую кровать с матрасом и расстеленным поверх одеялом. «Брось ты это, Саня! Твои изобретения уже достали!» «А чего тебя не устраивает?» Поднялся я на ноги и пошел по палатке. Показал ему динамик, который транслировал нам рабочий канал экипажей. «Не зря попросили связистов вывести сюда канал связи, зато будем в курсе событий!» Ну «Зачем? Чтобы знать, кто и когда прилетел? Ничего интересного я за три дня не услышал, и по ночам шипит. А вот, громкая связь с командным пунктом. Чуть что, сразу будем готовы бежать на вертолет». «Ничего, посыльный тоже быстро передает информацию». Ой, «Что за балбес? Не понимает, что время после катапультирования или аварийной посадки идет на минуты. Душманы кругом». Для них летчика взять живым все равно, что джекпот сорвать, — сказал я и пошел дальше, показывая ящик с уложенными АКС-74У. — Ну и зачем они нам? Тут разве война? — Димон, ты прикидываешься? — Если нам сказали, чтобы в книжку никаких боевых вылетов не писали, то это не значит, что нет войны. Она здесь, идет вокруг нас, — попытался я вразумить Димона. К нам подошел Сабитович и протянул каждому по печенью. «Ну, может, чаю?» — спросил Карим. Батыров кивнул и пошел к столику посередине палатки. Пока Сабитович наливал чай, я прибавил громкость на динамике. «Сань, да ну его этот эфир! Нас КМСК и поставил в ПСО, чтобы мы не мешались!» — сказал Димон, настав нож и консервы из белой коробки сухого пайка. «Правильно! Где работы поменьше? Не рвись в бой!» — поддержал его Карим. «Как бы я хотел, чтобы аппарат ГГС для вызова с командного пункта работал, только когда проверяют связь «118-й, наблюдаю! Слева работают!» Прозвучал громкий голос из динамика прослушивания эфира. «Не могу уйти. Не слушается!» Кричал в эфир кто-то еще. Разорвал динамик крик одного из летчиков. И снова тишина. Пошли доклады от другого летчика с позывным «118-й». Тон голоса растерянный, пока он не понимает, что ему делать в этот момент. «Да я не пойму, где он. врезался. Парашют вижу. Вон он, район сейчас. Все понятно. Это район работы нашей эскадрильи. Дежурство по ПСО на нас. Других бортов в воздухе нет. Я развернулся и быстро пошел к ящику. Надел на голову защитный шлем, перекинул через плечо автомат, а с кровати взял карта держателя на коленный планшет. И все это я делал при широко открытых глазах Батырова. Он так и застыл над банкой со своей открывашкой. Карим тоже не мог понять, что происходит. В одной руке кружка, в другой термос. И смотрят на меня коллеги, не моргая. Сабитович очнулся первым, тоже взял снаряжение и выбежал из палатки. «Чего смотришь? На вертолет пошли!» Сказал я Димону, пока тот пытался очухаться. «Так, так вызова еще не было. Прикрытия нет?» Неуверенно сказал Батыров, сглотнув ком в горле. Я махнул рукой и пошел к вертолету. Пока Батыров надумает и получит указание, мы уже с Каримом запустимся, но не тут-то было. Только я вышел из палатки, как из нее послышался шум. «Ой, может, и правда нас вызовут!» — догнал меня Батыров и трусцой побежал к вертолету. Электропитание было подано на борт. Машина АПА рядом и уже дымила выхлопными газами. «Акап, 207-й — запросил Батыров, но в ответ тишина. Неуверенно ответил руководитель полетами. «Акап, 207-й, мы запустимся и будем ждать команды!» 207, нет команды. Куда вы собрались?» Ой, «Что за организация! Вот так надо спасти кого-нибудь, а за тобой не прилетят!» 207, вы на связи?» Через секунду прозвучал в наушниках голос руководителя полетами. «Конечно! Готовы запускаться!» Ответил Димон и получил разрешение. А так бы ждали команды и время бы теряли. Чем раньше мы вылетим, тем больше шансов на спасение у катапультировавшегося лётчика. Район падения, населённый пункт Махмудраки. Координаты 35 градусов 5 минут и 69 градусов 30 минут. В экипаже один человек. «Уточнит район поиска ведущей группы веселых. Позывной 118-й. Как приняли?» Передали нам информацию. Двигатели запущены, винты раскрутились. Димон слегка вырулил вперед, чтобы не зацепить на взлете караульную вышку позади нас. «Акап, группы эвакуации нет. Борт прикрытия будет?» Сказал он в эфир. «Сейчас. Будем искать!» Потеряно произнес руководитель полетами. «Не его это задача искать эти группы. Надо взлетать немедленно. Кто его знает, что там с летчиком?» «Командир, надо взлетать. Каждая минута на счету. Без прикрытия?» «Его не будет, командир. Все вертолеты зачехлены. В воздухе только МиГ-21, они и прикроют. А будем ждать парню конец». Димон молчал. Карим опустил голову и что-то бормотал про себя. Вертолет уже был готов ко взлету, покачиваясь и вибрируя. Я взглянул на Батырова. Он сомневался и смотрел в потолок. Без его решения мы не взлетим, как бы сильно я этого не хотел. Кап, 201 201-й, группы нет на борту», — доложил Батыров. «Вас понял, 207-й», — быстро ответил руководитель полетами. Димон посмотрел на меня, вытирая капли пота с носа. Я молча кивнул и показал рукой вперед. Акап, я 207-й взлетаю!» Доложил Батыров и оторвал вертолет от поверхности стоянки. Высоту начали набирать быстро, постепенно удаляясь от аэродрома. Примерные координаты падения нам начал передавать коллега сбитого летчика. «207-й, 118-му. Ориентир, гора Качу. Отметка 3,300. Обломки наблюдаю. Парашютиста тоже...» сообщил нам координаты летчик-истребителей. «Понял вас!» — ответил Димон. «Становится уже прохладно, солнце садится, а в темноте искать летчика на склонах гор очень тяжело. Проходим севернее города Махмудраки. Впереди горная стена предгорья Гиндукуша и начало долины Паншер». «Здесь много духов, и за каждым камнем может сидеть человек в пуштунке из ПЗРК. Скорость падает, а двигатели работают на пределе». «Высота 3000», — доложил я, посматривая на высотомер. «Тяжело идем. Тут и площадки не найти», — сказал Батыров. «Впереди та самая отметка 3300. Острый пик, и вокруг него плато». Трава и отдельные деревья, которые непонятно как смогли выжить среди этой суровой природы. 207, 118 Запросил нас ведущий веселых. Так в Афгане называют МИГ-21-е. ответил «У нас топлива на 25-30 минут. Будем прикрывать, дальше надо уходить!» «Успеем!» — ответил Батыров. А склоны гор продолжают сужаться, образуя ложбину. Вертолет начинает вести себя неуверенно. Нас бросают из стороны в сторону, но мы продолжаем лететь вперед. «Ой, ой, вижу!» Громко произнес Карим, указав на склон горы слева от нас. На летчике кожаная куртка, на голове шлем и сбоку болтается маска. Он висит на парашюте, раскачиваясь из стороны в сторону. С тропами он зацепился за выступ, а под ним глубокое и узкое ущелье. «Даже и не знаю, как нам его затаскивать. Фал носимого аварийного запаса так и тянет его вниз. Лишние несколько килограмм нагрузки на стропы не очень хорошо в данной ситуации».